Глава двадцать первая. Путь вожака. Волки. Улем держал в руке обувную щетку, раздумывая, достаточно ли хорошо начищены его сапоги или еще немного подправить. Неторопливые размышления его прервались, когда дверь распахнулась без стука и вошел Денко, а вслед за ним залетело облако снега, тут же разнесшегося по всей комнате. Дынко молча прошел к огню и сел на стул, не снимая плаща, хотя беседа намечалась долгая. Улим торопить никого не собирался. Из них двоих ответы нужны были не ему. Последний раз, оглядев сапоги и решив, что чистить их дальше все равно не дадут, Улим понес их на место, к двери. «Ну сядь уже», — неожиданно вымученно сказал Дынко. Но Улем, аккуратно пристроив обувь у входа, потом еще сходил воды выпить, хотел оттянуть неизбежное. не любил никогда разговоров, считал толку от них нету. Но ведь не отстанет. Вернувшись, Улем сел рядом. «Говори, Улем, кроме тебя, не знаю, к кому обратиться, кто без вступлений. Ты что хотел узнать?» Ладно, такое дело, не могу представить, куда она могла уйти. Она шла на юг, а потом резко на восток свернула. Логика в поведении где? Что она должна была сделать? Уль очень не хотелось отвечать. Он даже весь сморщился, но ответить пришлось. — Умереть? — Дынков вздрогнул. — В смысле? — В прямом. Она должна была умереть, и я действительно не понимаю, почему она все еще живет. Многое могу предположить, и куда пошла, и что думала, и как пряталась, но почему жить осталось? Это просто невероятно. Дэнко закрыл глаза и через некоторое время взял себя в руки. И так она живет, это главное. Что дальше? Ну что? «Маяк есть?» «Маяк она выбросила, прямо в канаву. Как вычислила его, неизвестно. Может, просто от кольца хотела избавиться?» «Не знаю. В общем, мы имеем... Маяка нет, цели нет. Куда пошла, никто не знает. Что скажешь?» «А что в городе делала?» «Переночевала в таверне». Заплатила горничной за то, чтобы та посторожила, пока она с родимом говорит. Потом еще купила набор метательных ножей в оружейном. Улем удивленно поднял брови. Вот как. Купила ножи? Значит, жить и дальше собирается. Пока что. Все? Все. Денег сколько у нее? Денег много, надолго хватит. Улем уставился в стену и стал раздумывать. Какая интересная головоломка, если не обращать внимания, что речь идет о живых людях. Куда могла податься девчонка в чужой стране? К родным не вернется точно. Для нее сейчас родных нет, только враги. Целый мир врагов. Весьма унылая картина. Но если не показывать ее дынку, а оставить в своей голове, В чём-то даже совершенное. Огромный, безжалостный мир. И ты один против него, как последний стебель в занесённом снегом поле. Красиво. Так, ну ладно, не будем отвлекаться. Людей, значит, вычёркиваем. К лесным тоже не пойдёт. Подсознательно они враги. Горные друзья — Это знание старой жизни. Следовательно, осознавать не будет, а примет как данные. Получается, к горным отправиться. У зверей оставаться слишком больно. Каждый из них логически ведет к вожаку. В болото тоже не пойдет. Там без проводника погибнешь за сутки. А смерти она почему-то пока не ищет. К горным пойдет. Только вот Дынко... — Что? — Есть еще та самая причина, по которой она живет. Мы ее не знаем, но это в ее поведении самый главный фактор, так что все равно бесполезно угадывать. — Но если его не учитывать? — Горным. — Ясно. Тихо просипел Дынко, но вставать не спешил. Улим только поморщился. Радима тоже на него повесить хотят. Нашли советчика, когда в замке их целая куча. И волхв, и старейшины, и правитель. — Улем! — неуверенно начал Дынко. — Найти его, а? Надо вернуть. Послезавтра совет племен, а вожака нет. Уже три дня прошло. Мог бы на охотиться вдоволь. Он же на охоте. — Раз сказал, — неопределенно пожал Улем плечами. — Ну, хорошо. А зачем ушел? — С виной своей разобраться просто ответил Улем. Реакция Дынко была такой странной, что даже немного его удивила. Тот схватился за виски руками и глухо прохрипел. «Это... я виноват!» Улем вдруг подумал, что ему жутко неохота больше слушать все это унылое раскаяние, все эти печальные истории, все эти душещипательные речи. Но способ их избежать существует только один — Сделать то, чего от него хотят. Хорошо, найду его. Только дынко. Больше ко мне. Ни ногой. Хотя бы неделю, ясно? Приняв необычные мелкие движения головой за знак согласия, Улем поднялся и стал раздеваться. Через пару минут в лесу за замком скрылась тень крупного, немного неуклюжего зверя. В день совета племен вожак был на месте. Сидел рядом с правителем и выглядел вполне обычно. Только на вопросы не сразу отвечал. А как будто очень долго думал, пытаясь понять, чего от него хотят. Главы племен не узнали, что Улем почти силой притащил его в замок за полчаса до начала совета. Заставил перекинуться в человека, одел и привел за руку, как несмышленого ребенка. Мысленно, Родим все еще оставался в лесу. Цель совета была... Одна единственная — вожак звериной земли. Старейшины считали, что Радим больше не способен выполнять эту роль, и стране нужен другой лидер. И он тут же согласился с их решением. Только загвоздка в другом. По сложившейся традиции, когда вожак начинал слабеть, ему на смену сам собой выдвигался другой — способный вести за собой звериный народ новый вожак должен почувствовать что стране нужен здоровый сильный защитник и осознать что именно он должен им стать в свое время так в столицу пришел дед родима ставший первым в их роду вожаком но в этот раз никого не было никто не прибыл и не заявил своего права на лидерство и это удивляло. Главы пришли к выводу, что из двух вариантов что-то изменилось и вожака придется назначать самим, или что родим еще не настолько ослаб, чтобы проявился новый вожак, более вероятен второй. Выхода не было. Как назначать вожака, который не чувствует призвания к такой роли, никто не знал. Поэтому стали ждать, когда же появится смена оставив пока за Родимом все обязанности, с которыми он сможет в данный момент справиться. Какие именно, решили выяснить опытным путем, так как Родим на этот вопрос ответить не смог. После совета Улем утащил его в казармы, в комнату, где из мебели были только стол, несколько стульев и высокая деревянная фигура, изображающая врага с пятнами краски в самых уязвимых местах вся изгрызенная и помятая. Там они провели несколько часов. Почти все это время Олим уверенно и настойчиво что-то говорил. Чем дальше, тем более жестким тоном, пока в конце концов не перешел на такие циничные слова, что Родим неожиданно и очень резко на него набросился. И тогда они подрались. Прямо так, в людском облике, не тратя ни секунды на перекидывание. Закончилось все разбитыми в кровь лицами, сломанными носами и заплывшими синевой глазницами. Улим оказался сильнее и вскоре крепко держал Радима захватом согнутой в локте руки, не давая дергаться, а потом наклонился и сказал ему на ухо. «Сейчас я уйду, а напоследок запомни кое-что. Никто не знает, почему она еще живет, но в день, когда ты сдашься, она умрет. Понял? Хорошо запомни». Вожак. Улем резко отпустил Радима, толкнув в сторону стола, и вышел. А потом, наплевав на дисциплину, сходу перекинулся в зверя, разорвав всю одежду, и унесся в сторону леса. Если некоторым можно психовать, то почему ему нельзя? Радим сидел на шатком стуле спиной к окну до рассвета и думал, столько злобы. Считается, что боги хорошо заботятся о своем народе, и дают все возможности справиться с любыми грядущими бедами. Надо только эти возможности отыскать и использовать. Слишком много злобы. Может, стране как раз и нужен такой бездушный вожак? Ведь угроза настолько велика, что остановить ее можно, только обогрив земли реками крови, только вырезав всех дивов до единого даже женщин и детей, только положив при этом почти все население зверей, только разбудив гнев предков, раз и навсегда превращающий в бешеного зверя любого отведавшего хоть каплю крови. Гнев предков. Единственное, что позволило звериной расе на заре своего появления отстоять право на существование. При этом волки практически целиком уничтожили собственный народ. Этого от него хотят боги. Это та самая возможность, которую они подарили звериному народу? Разве может такое совершить счастливый до да безобразия почти ручной зверь? Разве может призвать гнев вожак, который при виде жены ведет себя глупо и не сдержанно, как щенок. О, нет! Для гнева не нужна душа, а нужен только неумолимый, сносящий все на своем пути, поток безграничной ненависти. Никогда раньше Радим не поверил бы, что боги могут быть такими кровожадными. За всю историю своего существования они ни разу не попросили в жертву крови ни одного, даже самого маленького существа. А теперь требуют в жизни сразу целого народа, даже больше, одного народа целиком, второго почти полностью. Раньше бы не поверил, но как иначе объяснить, что новый вожак так и не появился. На улице светало, когда отряд новобранцев готовился к утренним учениям. Они собрались перед Белугом и ждали, пока он поделит их на группы и расскажет, кто чем сегодня займется. Впереди был долгий день, полный тяжелых физических нагрузок, после которого они упадут без сил и до утра даже пошевелиться не смогут. Новобранцы были к этому готовы, потому что хотели стать сильными и смелыми, хотели стать настоящими воинами. Начало занятий прервалось следующим зрелищем. Прямо от казармы, неспешно, осторожно глядя прямо перед собой, шел вожак. Он остановился у бочки, полной дождевой воды, и вдруг сунул туда голову до самых плеч. А после, резко закинув голову к небу, от чего вода полилась по лицу, как будто поток слез, и, вцепившись руками в борта бочки, заорал. Всего несколько секунд крика смертельно раненого животного. Но души новобранцев похолодели, будто им предстояло прямо сейчас сразиться с кем-то жутким. Впрочем, больше ничего не случилось. Вожак замолчал, ни на кого не глядя отцепил пальцы от бочки и довольно уверенно направился в сторону замка. К обеду он попросил правителя ввести его в курс пропущенных дел. Через неделю в замок вернулся Денко. Дарька пропала, как и не бывало. Он потерял единственный след в городке, где она выбросила кольцо, и новый обнаружить не смог. Дынков встретился с правителем и тремя старейшинами. Безродима. Хотел получить разрешение на долгосрочное отсутствие, потому что найти Дарену быстро не получилось, а возвращаться без нее он больше не собирался. И его отпустили. Вина так явно читалась в его глазах, что старейшины поняли. Толку от Дэнко, оставь его в замке, все равно не будет. Потом Дэнко увиделся с Жданом, но тот не смог сказать вообще ничего полезного. Дарена была слишком далеко, а он видел только тех, кто близко. После Дэнко пошел к Улиму, и они провели два часа, пытаясь понять, куда и зачем могла отправиться Дарена. Судя по всему, она все еще в звериных землях, так что нужно возвращаться к последней точке и упорнее искать следы. Но была и хорошая новость. Улим утверждал, что дивы за Дариной охотиться не станут, так как уверены, что расставшаяся пара люна не представляет никакой угрозы и вот-вот погибнет. Кстати, уверены совершенно обоснованно. И этот вопрос интересовал Улима сильнее всего. «Почему же она живет?» В общем, узнав все, что только можно, а точнее убедившись, что узнать ничего нового не выходит, и получив деньги на расходы, Дэнко отправился обратно на поиски. С родимом он так и не встретился. Еще в прошлый раз его сильно поразило, что тот, похоже, вовсе и не интересовался, где Дарена, и найдут ли ее вообще. Чуть позже вожаку поступил доклад о том, что князь Нестор опять пойман на пограничном пункте за попыткой сговора с горными, которых он своими навязчивыми предложениями уже сильно утомил. Даже не задумавшись, Радим тут же отписал великому князю о недостойном поведении одного из его приближенных, причем выявленном уже не в первый раз. Потом... У волков появился седьмой альфа, а количество желающих получить звание возросло до пяти. За такой короткий срок. Это могло значить только одно. Звери чувствуют опасность, и стремление защищать свой народ просыпается в крови у большего количества мужчин, чем обычно. Старейшины подготовили план вылазки на территорию дивов, намереваясь захватить образцы, выращиваемых ими растений аналога рудиментной крошки и ее семян. Дохода это не вернет, но распространив семена, можно попробовать лишить доходов и дивов. Из Стольска передали отчет с информацией о пустынных землях. Радим его даже смотреть не стал. Сейчас он был твердо убежден, что у дивов нет никакого божественного предмета, а вариант добровольного переселения своего народа им даже не рассматривался. Одно время правитель думал, не организовать ли набег на верфи дивов и не разрушить ли строящиеся корабли. Но Радим не поддержал. Какой смысл оттягивать неизбежное? Наконец, очень неожиданно прибыл в гости один из первых советников горного короля Вальтингак из клана Северной Бури. Радим знал его с самого детства, когда еще мальчишкой в единственную свою поездку в столицу горных провел с ним несколько дней, осматривая город, находившийся наполовину в толще горы, наполовину под землей. Вальтингака выделили ему в сопровождающие, и хотя он был старше на три года, но они в тот раз впервые в жизни вместе напились пива. Теперь же, когда они выросли и заняли высокие посты, все еще общались без церемоний, запросто. Вечером встретились за ужином вдвоем в небольшой комнате с камином, растопленным как можно жарче. Последнее время у Родима было такое малообъяснимое желание, чтобы рядом пылал огонь так сильно, чтобы дыхание от жара замирало. Поболтав, как и положено, о всяких пустяках, Вальтингак перешел, наконец, к другим интересующим его вопросам. Точнее, попытался перейти. «Радим. Я тут слышал?» Советник остановился, разглядывая темное каменное лицо своего старого друга, и его губы сжались, пока он думал, как закончить фразу. «Что дивы устроили на ваших пляжах большую стройку?» Вальтингак не был бы советником, если бы не умел мгновенно понять, какие темы нельзя затрагивать даже самым близким друзьям. «Да» коротко ответил Радим. «И что ты собираешься с этим всем делать?» Разговор прервался, потому что им принесли пиво, столь уважаемое горным народом и куски жирной вяленой рыбы, выловленной в подземных реках, деликатес горных земель, привезенный Вальтингаком с собой. Радим заговорил, когда советнику уже стало казаться, что придется переспросить еще раз, громче. «Скажи, Вальт. «Что бы ты делал на моем месте с дивами?» «Это не так просто», — уклонился осторожный Вальтингак. «Да брось, мы не на совете. Скажи мне свое личное мнение. Что бы ты делал?» Но советник снова промолчал. «Так вот, Вальт, скажи тогда, что вам предлагали дивы? Я знаю, лесные хотят иметь в соседях подобных себе магов, с которыми они равны по силе и в случае чего могут потягаться. Великому князю Дивы предложили множество редких магических артефактов и долю в планируемом ими совете земель. И только за то, чтобы люди не лезли в эту свару. Я согласен, обойдемся без них. Помощи от людей никакой. А сами они слишком слабы, так что будут только мешать. А вот что они предложили вам, Вальт. Я спрашиваю не потому, что считаю, будь то горные продались, мне просто интересно. Вальтенгаг не счел нужным скрывать. Они заявили, что статуи козлоногих изображают их давних предков, и материал, из которого они созданы, обладает возможностью вырабатывать бесконечные запасы энергии. Одна статуя может поддерживать работу двух-трех рудников. «Представляешь, какой объем?» «И обещали, что вся эта бесконечная сила будет нашей, если мы поддержим их права на землю». И горный король этому поверил? Вальтингак только рот открыл, чтобы ответить, но Радим его тут же перебил, как будто ответ его вовсе не интересовал. «Просто смотри. Лесные всегда любили главенствовать, но со зверями не очень-то поспоришь». Мы не поддаемся их главному оружию — магии. Нас нельзя держать в узде, как можно будет держать дивов. Но ведь и вы, Вальт, тоже магии особо не поддаетесь. Так что не думал ли ты, что случится, если дивы займут наши земли? Надеешься, что вас после не тронут? Радим! — вдруг горячо почти крикнул советник. Да ты и слова не даешь вставить! «Король это прекрасно понимает и никакого доверия к дивам не испытывает. Нас ведь не так-то легко купить. Обойдемся и без энергии статуй, сейчас же как-то живем. Я хоть и с неофициальным сообщением, но приехал передать решение короля. Если будет война, мы вас поддержим». Выдав такую, по его мнению, неожиданную новость... Вальтингак пристально разглядывал вожака, но ничего, кроме бесконечной усталости, на его лице не увидел. Тот вдруг опустил голову и очень странным голосом заговорил. «Знаешь, Вальт, дело совсем не в этом. Мы и сами справимся, хотя, конечно, потери будут огромные. Дело в другом. Я не вижу никакого выхода. «Совсем ничего, кроме как вырезать дивов, всех до единого!» Советник вздрогнул. Ему вдруг пришлось наклониться ближе к сидящему напротив человеку, чтобы убедиться, что он вообще его знает. «Да, Вальд, да. Скажи мне, что делать?» «Дивы не остановятся никогда». Такое впечатление, что сзади на них прет что-то ужасное, и выхода нет. Они словно крысы с тонущего корабля, готовые прыгать в пасть акулы, только бы их не настигло что-то страшное за спиной. На откровенные разговоры дивы не идут. Мы же с самого начала пробовали понять и договориться о каком-то компромиссном решении. Предлагали честь земли у бесплодных земель или у трясины. Даже ответа никакого. И вот, предположим, мы их победим. А это случится, потому что против гнева крови им нечего противопоставить. Предположим, мы вырежем только мужчин, а оставшимся женщинам и детям даже выделим земли на побережье. Все равно нам оно без надобности. И что будет дальше, Вальт? Мы будем для них самыми беспощадными завоевателями, принадлежащего им по праву, убийцами их славных предков, погибших в борьбе за свободу своего племени. Пройдут годы, вырастут новые воины дивов, и все начнется заново, до бесконечности. Все равно придется убивать всех. Разве что это решение, Родим мертво ухмыльнулся, Будет не на мне. Я не вижу, Вальт, никакого другого выхода. Но уничтожить целый народ. Ты хоть представляешь, что это? Советник не представлял и представлять не хотел. А слова о гневе звериной крови вообще предпочел пропустить мимо ушей. Потому что страшнее истории, чем о войнах на его основе, не знал, он вдруг резко пожелал забыть об этом разговоре и оказаться дома рядом с женой и дочерью. Захотел слушать их почти бессмысленную болтовню и не бояться услышать ничего ужасающего. Не в силах совладать с этим желанием, вскоре Вальтенга распрощался и оставил Родима одного. Неизвестно, сколько бы тут сидел, если бы с ним не заговорила Дарька. Как всегда в этот момент вожак замер, слепо вглядываясь в пространство перед собой. Хорошо, что она говорила по вечерам, так как после этого он несколько часов не мог прийти в себя. Радим слушал только первое два слова, потому что остальные говорились чужим, не Дарькиным голосом. Когда-то давно он считал, что самое страшное — если твоя люноса тебя ненавидит. Но нет. Теперь-то он знал правду. Прекрасно знал, что самое страшное — это когда она забывает о тебе, как о чем-то совершенно неважном и ненужном, как о какой-то выброшенной за ненадобностью сломанной безделушке. По ночам Радим запирался в комнате и переставал себя контролировать. Утром он не помнил, что делал, и, честно говоря, ему было все равно».